Когда Эксикс узнал о случившемся, он сразу же примчался во дворец. Где тут у него был бледный и измождённый, однако гнев оказался сильнее болезни. Вы мне обещали, закричал Эксикс, а сами нарушили слово. Ми лорд Эксикс, не забывайте, с кем вы разговариваете. Стой, который не отда меня ни малейшего дела. Иначе вы не стали бы отказывать мне в такой малости. Да вы просто неблагодарный негодяй. Вы осыпаны моими милостями с головы до ног. Я хочу этого ради моей матери. Будьте к ней милосердны. Позвольте ей являться ко двору. Я же просил вас, и вы обещали поговорить с ней. Я сказала: что буду как обычно проходить по галерее и, возможно, перемолвлюсь с парой слов с теми, кто меня заинтересует. Именно так я всегда поступаю. Однако по галерее я сегодня не прогуливалась, потому что знали, знали, она ждет вас там. Осторожней, Эссекс, вы несносный. Оставьте меня. Он ринулся к выходу. выкрикивая на ходу, что не желает находиться там, где ему не рады, что для мерзавца Релли я ничего не жалею, а ему Эсяксу отказываю сущий безделицы. Я не стала на него сердиться. Убедняги Рихаратка он перевозбудился. Пусть полежит в постели, придёт в себя. Как же он безрассуден, как горяч, вечно сначала говорит, а потом думает. Мне донесли что Эксис разболелся ещё хуже. Я почувствовала, что меня терзает совесть. Отправилась к нему, убедила, что болезнь не выдумка. На сей раз мальчик не притидывался. Я ужасно перепугалась, что лишусь его, как лишилась Орсингема Хаттана и моего доброго Роберта. Поддавшись порыву, пообещала, что так и быть, приму его мать. в глазу на глаз без свидетелей моё обещание подействовало на больного поистине чудодейственным образом он принялся осыпать мои руки страстными поцелуями говорил что я добрейшая и прекраснейшая госпожа на всём белом свете что он любит меня так как никогда никого не любил ради меня готов пожертвовать жизнью хоть сейчас хоть сию же минуту это доставило бы ему величайшее наслаждение. Я была тронута, сказала, что величайшее наслаждение он доставит мне своим выздоровлением. Теперь нужно было готовиться к встрече с Детис, и неожиданно я поняла, что ожидаю этого свидания чувством не лишённым приятности. Интересно будет взглянуть, как обошлось с нею умолимое время. Мне уже за 60. Значит, и ей перевалило за полвека. Она всегда была писаной красавицей, и наверняка позаботилась о том, чтобы сохранить внешность. Во всяком случае, новый муж, который на 20 лет младше, свято блюдёт ей верность. Что бы такое надеть ради столь знаменательного случая? Нужно выглядеть как можно более царственно, чтобы мадам Летис не забывала, перед кем находится. Я выбрала платье из белой парчи с красной атласной оторочкой и разрезами на рукавах, чтобы подчеркнуть изящество запястий. Мои руки всё ещё противились течению лет и сохранили бьюзну и форму. Особенно хорошо они выглядели в обрамлении драгоценных браслетов. В палате тоже все было разукрашено жемчугом и золотом, лиф вышивкой из алого бархата, стройностью талии я могла бы соперничать с молоденькой девушкой, что еще более подчеркивал драгоценный пояс, а гребень на волосах сверкал бриллиантами. Я была готова к еди наборству. Летис преклонила передо мной колени, грациозная. Неправдоподобно молодая, в голубом платье и широкополой шляпе с пышным пером. Её волосы сохранили пышность и цвет. Должно быть, у неё был какой-то особый рецепт для ухода за волосами. Не сомневаюсь, она в совершенстве владела наукой о омоложении. У неё имелся собственный аптекарь, снабжавший её всеми необходимыми снадобьями. А глаза Они были всё такими же огромными и лучистыми. Поднимитесь, кузина, сказала я. Она поднялась, и мы оказались лицом к лицу. Я положила руки ей на плечи и холодно поцеловала в лоб. Лесиц вспыхнула, но мне показалось, что в глазах вспыхнул торжествующий огонёк. Жестом я велела ей садиться. Лейсис изящно опустилась на стул, подобрав складки юбки. "Давно я вас не видела", обранила я. "Очень давно, ваше величество. Сколько уже лет прошло после его смерти", вздохнула я. Странно, но в присутствии этой женщины я особенно остро затосковала по Роберту. "Но, впрочем, вы быстро утешились", сердито закончила я. Она склонила голову. Вы похожи на мою тётку, Мэри Болин. Без мужчин она не могла. Прошли годы, но мне кажется, что это было только вчера, как он умер, мирно, во сне. А его смерти ходили разные слухи, а о Роберте всегда ходили слухи. Это верно. Он был не таким, как другие. Ах, какой мужчина! Никто не мог с ним сравниться. Таких больше нет и не будет. Я всё ещё скорблю о нём. Она сочувственно покачала, потом сказала: "Хочу поблагодарить ваше величество за всё, что вы сделали для моего сына. Надеюсь, вы им довольны. Эссекс, милый мальчик, но слишком безрассудный. Вам бы следовало объяснить ему, как это опасно. Я очень хорошо знаю его недостатки, ваше величество, и сердце моё не на месте". Ваша порода чрезмерно жизнелюбива и народиста. Должно быть, дети унаследовали свою натуру от вас. Уж во всяком случае, не от бедного алтаря Дэвери. Он-то был человеком смиренным, совсем вам не пара кузина. Вы довольно быстро это поняли, не правда ли? А правда, он успел подарить вам весьма привлекательное потомство, а потом произошла та трагедия, но весь олтер К тому времени вам был уже не нужен, верно? Я в упор взглянула на неё. Был Роберт причастен к смерти Олтера Дэвери или нет? А она, конечно, с собой она необычайно хороша. С этим не поспоришь. Ей досталась та редкостная красота, которая сохраняется до старости. Идеальные пропорции лица, молодожавость, пышные волосы. прекрасные глаза, безусловно, дети с неотразимы. Роберта трудно винить. Я сама во всём виновата. Если бы я пожелала, он принадлежал бы мне и только мне. Но меня ли он любил или мою корону? Этот вопрос не давал мне покоя долгие годы. Вступая в брак с Летис, Роберт рисковал очень многим, и всё же пошёл на это. Я была опечалена смертью вашего сына, сказала я. Лицо лети испогруснело, и я подумала: она действительно любит своих детей. Это большое горе. Но он так хотел быть рядом с братом, он обожал Роберта, его все обожают. В Эссексе столько обояния, подхватила я. Он может рассчитывать на блестящее будущее, только вот осторожности бы побольше. Я готова была заключить с ней союз. Я просила её о помощи ради Эссекса. Его судьба по-настоящему волновала меня, и это чувство было сильнее всех доводов разума. Мне следовало бы сказать: пусть Эссекс сам расплачивается за свои ошибки, но увы, я любила этого мальчишку. Он слишком не сдержан в речах, продолжала я. Мне смотрительность Может довести его до беды? Мне хорошо это известно. Не менее встревоженно подхватила Летис. Время обратилось в спяч. Мы вновь были кузинами, молодыми женщинами, и я испытывала к ней прежнюю симпатию, поддаваясь чарам ее красоты. Я всегда ценила красоту, и в мужчинах, и в женщинах. Ах, ваше величество! вздохнула она. Я так о нём беспокоюсь, что место себе не нахожу. Он очень вас любит, сказала я. Предостерегите его. Молодой Эссекс должен понять, что его обояние и моя привязанность могут извинить многое. Однако всему есть предел, может дойти до такого, что даже я не смогу спасти. Летис преклонила колено и поцеловала мою руку. Её лицо было искажено тревогой и уже не казалось таким красивым. Но в этот момент она нравилась мне больше, чем когда бы то ни было. Мы обе постараемся помочь нашему неразумному, сказала я. Любовь к Эссексу сблизила нас, но ненадолго. Сердце моё вновь ожесточилось. Недолго же вы хранили траур по Лестеру. Ваша постель и остыть не успела. Мне было одиноко, Ваше Величество. По-моему, вам стало одиноко, когда Лестер был ещё жив. Он столько времени проводил при дворе, его никто не заставлял, заметила я. Но я надеюсь, что с новым мужем вы счастливы. С новым, Ваше Величество? Мы женаты уже так давно. Разнес. Дело Лестера ещё не остыло, а вы уже выскочили замуж за молодого бланта. Принёс его счастье третий брак. Как же часто меняли бы мужей. Я довольна своим браком, ваше величество. А ваша дочь тоже штучка, как её называть, леди Рич или леди Маунджой? Её зовут леди Рич, естественно, ведь Рич её законный супруг, а Маунджой всего лишь любовник. Однако живёт она с Мао Джоем и даже появляется с ним в обществе. Летис молчала. Вторая ваша дочь тоже хороша, взяла и избежала с этим пирро. Воздух в ей сину резвая порода. Дети принесли мне много счастья, тихо ответила Летис. Но такова уж доля матери, где счастье, там и тревоги. Она стояла передо мной, Трижды побывавшая замужем, родившая четверых детей, а я королева, прожила свою жизнь, лишенная счастья супружества и материнства. Что ж, у меня своя судьба, у нее своя. Я блидала на Летис не без зависти, но я не проненяла бы свою корону ни на одного из ее мужей, даже на Роберта, и ни на одного из ее детей, даже на Эссекса. Встреча утомила меня. Смотрет на детис, вдруг стало тяжело и неприятно. Пришло время прощаться. Я приняла вас, уступив просьбам Эсикса. Мы всё-таки поговорили через столько лет. Я протянула руку для поцелуя. Этот жест означал, что разговор окончен.